Глава 11. Спящий, бледный и безмолвный. Сказал он, я в лесу блуждал, я был в стране чудес, по дому вдруг затасковал и вновь покинул лес. Там вечный праздник дан судьбой, там злато кудри вьет, цветком и солнцем, и луной зовется там народ. Георгия Стефан. Вышло так, что к Венделе во главе с им и Гизелом направились к Крапу не по восточной тропе через фруктовые сады, как предполагалось в начале, а вдоль реки. При других обстоятельствах прогулка была бы великолепной, ведь воздух быстро прогревался под жаркими золотистыми лучами солнца, а легкий ветерок играл в длинных мягких травинках, ласкавших ноги. Но, выслушав известия о случившемся в зеленом логе, Спутники просто не находили сил любоваться сверкающими росой лугами, вдоль которых катила свои воды сверлянка. Гизел Мотифорд бодро шагал вперед вместе со стариком Фифером. Они шли так быстро, что порой им приходилось останавливаться, дожидаясь остальных. Перед ними мчался Тоби, то и дело нетерпеливо оглядываясь. Верный пес ожидал, что сейчас они направятся завтракать, и ему достанется угощение со стола. Хозяин же почему-то повернул в противоположную сторону, и Тоби пока не знал, как к этому отнестись. В конце концов он сообразил, куда все идут, и понесся вдаль, не обращая внимания на возмущенный свист Гизела. Когда Тоби скрылся из виду, Адилий, в свою очередь, свистнул, мягко и маняще негромко позвал. райткер Котик мой!» Потом старик остановился и кивнул спутником, предлагая идти дальше. Едва мимо Пфифера прошел Звентибольд, как в живой изгороде окаймлявшей земли Мотивордов, вдоль берега Сверлянки послышался шорох. За изгородью неподалеку темнел колокольчиковый лес его могучими старыми деревьями и широкими полянами. Через мгновение сверху спрыгнул Котадили. Его шерсть цвета меди ярко блестела в солнечных лучах, пока зверек осматривал окрестности. «Радский друг мой, иди ко мне, все спокойно». Не обнаружив признаков опасности в виде развеселого терьера, кот устремился к старику Пфиферу, приветственно подняв хвост. Подойдя поближе, он ласково потерся о ноги хозяина. Адиле осторожно взял его на руки и прижался щекой к бархатистой голове питомца. Не выпуская рыжего друга, он поспешил за остальными. Кот не сопротивлялся и, устроившись на груди Пфифера, затих, как раньше, когда хозяин нес его в куртке, спасает ночных ужасов. На берегу, за кустами, в шагах в пятидесяти, показалась высокая кирпичная стена, которая словно крепость защищала сторожку Крапа. Ее плоская крыша, увенчанная бойницами, выглядывала из-под большого кашта, наросшего в центре двора. Вид у сторожки был нарочито воинственный. Домик стоял в укромном уголке между сверлянкой и живой изгородью самой границы Крапа. Ворот здесь давно не было. Мимо сторожки дорога вела к дому на вершине холма, обращенному окнами на пологий южный склон. В противоположном направлении эта дорога шла по каменному мосту через реку, а затем выходила на тракт до зеленого лога. Под мостом и к западу от деревни бежала сверлянка, делая этот край неприступным, что пришлось очень кстати в давние времена. С тех пор много воды утекло, и теперь по старому мосту и через сторожку проходили в основном гости мотифордов или те, кто хотел осмотреть древний курган. На приезжих никто не обращал внимания. Не сами Мотифорда, не даже и Лаурих Сток, жившие в сторожке с дочерью Эмблой и старой служанкой Йордис. Если на мост забредали знакомые, они иногда заводили разговоры с женщинами. Лаурих предпочитал помалкивать, только обсуждал важные дела в поместье или беседовал с хозяином, когда у того появлялись просьбы. Рядом с каменным мостом реку пересекал еще один, через который шла тропа от Зеленого Лога, защищенная живой изгородью. В этом месте она так близко подходила к дороге на краб, что их разделяли только высокие заросли. Оба моста стояли совсем рядом, и, казались путники, шедшие по ним, могли бы пожать друг другу руки, если бы не высокие каменные перила и колючие стебли. Второй мост был деревянным, крытым и так пышно зарос дикими лозами и плющом, что едва отличался от живой изгороди, за что его даже прозвали «живым мостом». Когда-то он был построен из камня, Под деревянными настилами скрывались грубо обтесанные гранитные плиты, напоминавшие о давно минувших днях. Теперь на камнях в сильном течении трепетали длинные водоросли, а в косых солнечных лучах мелькали рыбки, чтобы тут же исчезнуть в надежды тени. Кто построил первый мост, когда и почему он рухнул, никто в Холмогорье не помнил. Несмотря на то, что с юга от Кра пошла живая изгородь, мотифорды предпочитали выезжать на свою землю другой дорогой и все же они позаботились о строительстве деревянного настила, под которым сверлянка текла мимо полей и садов к фермам трех мостов. Лаурих, который заботился о двух мостах одновременно, ухаживал за живой изгородью и по весне устранял ущерб, нанесенный деревянным конструкциям зимним морозом, подозревал, что даже у смотрителей в запрутье было гораздо меньше дел и забот на могучем каменном мосту через великую холодную реку. Маленький отряд подошел к сторожке с тыльной стороны. Ворота здесь всегда держали на запоре, поэтому Гизель повел спутников вдоль стены высотой со среднего квенделя дальше к парадному входу. Двор так и остался закрыт от посторонних глаз. «Как будто им есть что скрывать», — подумала Сбитерлингу. «Воистину, в этом уголке нет ничего, кроме живых изгородей и стен и мостов. Да и мрачновато здесь, даже огромный каштан посреди двора не спасает». Звентибольд нечасто проходил тут. Направляясь к Крапу, он обычно шел по тропинке вдоль живой изгороди, пока не добирался до узкой двери, за которой открывался проход через луг. А дальше все, кто знал дорогу, поднимались к террасному саду Мотифордов на южном склоне холма и шли к дому. Причина, по которой Звентибольд обходил сторожку, не оглядываясь внутрь, чего никогда не стеснялся во время маскарада, звалась Гринделем и представляла собой огромного волкодава. Звентибольт ясно вспомнил лохматого зверя и задумался, встретит ли их Гриндель у двери, к которой они подошли. Когда-то его уверяли, что собака, несмотря на внушительный вид, совершенно безобидна и очень послушна. Однако, впервые приехав в Краб, как устроитель праздника масок, Битерлинг убедился в обратном. Вскоре после того, как он, ничего не подозревая, вошел во двор, Гриндель с угрожающим рычанием и оскаленными зубами набросился на него у каштанового дерева. Сколько не звал Битерлинг на помощь, никто так и не пришел. Ферма казалась пустой, и Бедняга просидел наедине с чудовищным псом размером с хорошенького пони около часа, пока обитатели сторожки не вернулись с прогулки в три моста и не освободили его из затруднительного положения. Несмотря на то, что Гриндель не тронул звенти более ни единым когтем, Квендель с тех пор избегал сторожки у мостов, полагая, что любые вести и так дойдут до Лауриха и его семьи. Как всегда, главные ворота во двор стояли полуоткрытыми. В этот ранний час там никого не было видно, кроме трех кур, которые тихонько кудахтали на песке возле курятника, почти у самого входа. Дальше, во всю длину стены, из-за которой протекала сверлянка, темнела конюшня. Слева от ворот разросся сад, окаймленный кустами самшита, аккуратно подстриженного до уровня колен. Клумбы с цветами и травами также окружал самшит. Поскольку стояло позднее лето, Здесь еще цвели полынь, водяника и хиноцея, над которыми весело кружили мотыльки и пчелы. На одной клумбе главное место занимали кусты белой розы, а росшие рядом нас Турция и жимолость, не желавшие мириться с отведенными им границами, перелезали через темную самшитовую листву на узкие садовые дорожки. Сад был гордостью и радостью дочери Лауриха Эмбы которая из года в год ухаживала за растениями в таком неудобном месте, между узкими стенами и в тени внушительного каштана. Она-то и встретила гостей, стоя между клумбами, и тут же присела в реверансе, узнав Гизела Мотифорда. Спутников владельца поместья девушка разглядывала с нескрываемым недоумением, узнав только старика Пфифера, который иногда заходил в сторожку и обменивался с ней парой фраз осади. Аделий, как ни странно, держал на руках своего рожевого кота, и теперь осторожно опустил его на землю, два-три прыжка, и рыжик скрылся в тени каштанового дерева. Взглянув пристальнее на даму, которая, несмотря на спутанные волосы и грязную одежду, держала ровную осанку, она узнала Гортензию Сампфу-Скреплинг, частую гостью у Мотифордов. была жила на редкость уединенно и нечасто выходила за стены двора, но даже она поняла, что с четырьмя квенделями нерешительно и устало вошедшими во двор вслед за Гизелом Мотифордом что-то не так. Судя по виду, они возвращались из долгого изнурительного похода. Но какой же разумный Квендель, больше всего ценящий уют и надежную крышу над головой, станет бродить без нужды по ночным тропам? — Доброе утро, Эмла! — обратился к ней Гизел. — Хорошо, что ты уже встала, и нам не придется никого будить. Скажи, твой отец еще в постели? Именно он мне и нужен, чтобы срочно отвезти этих господ в зеленый лог. И если пока готовится повозка, у тебя найдется что-нибудь, чем можно подкрепиться, это будет просто замечательно, ибо, боюсь, скоро мои спутники свалится с ног. Отец с собаками у мостов, — ответила Эмбла звонким голосом, напомнившим битерлингу щебетания птиц. Четверть часа назад прибежал Тоби, господин Гизел. А вы знаете, что он не отходит от Гринделя. Они вернутся с минуты на минуту. Или я могу сходить за ними, если хотите. Ничего страшного, не спеши, — сказал Гизел. — Лучше подай моим бедным друзьям чего-нибудь для поднятия духа, а там и Лаурих вернется. Эмбла кивнула и побежала к открытой двери. На пороге появилась старуха Йордис, которая, услышав голоса во дворе, пожелала узнать, кто это заявился в такой ранний час. Охватив взглядом плачевный вид путников, она без лишних слов поспешила за Эмблой в просторную кухню. Гости вошли внутрь вслед за женщинами. Напротив входной двери они увидели огромный камин, который невольно привлек их внимание, и не только потому, что в нем потрескивал огонь. На каменной полке в длинный ряд выстроились с десяток невероятно зловещих масок, которые, казалось, враждебно смотрели на вошедших пустыми глазницами. Гортензия от неожиданности вздрогнула, Биттерлинг шумно вдохнул и замер на месте. У она заколотилось сердце. По крайней мере, две из этих свирепых масок изображали головы могучих волков. Один застыл в оскале, другой глядел молча. Гизел от рассмеялся, но к смеху примешивалась горечь. «Вот видите, опять волки. Они, кажется, сегодня все утро нас преследуют, но эти-то сделаны из дерева. Радуйся, Звентибольд. В награду за то, что ты вынес этой ночью, можешь теперь лицезреть самые впечатляющие маски в Холмогорье». Лаурих недавно обнаружил их в старом сундуке на чердаке. Пожалуй, стоит надеть их на следующий маскарад. Моти Форда устроит настоящий переполох во время парада. Вот увидите. Потрясающе!» — пробормотал Биттерлинг, благодарно улыбаясь Йордис, мягко подтолкнувший его к стулу. Возможно, после трудной ночи все его чувства обострились, но он не мог припомнить, чтобы раньше ему встречались столь выразительные маски. Они казались живыми. Волки, медведь, сова, а в центре — олень. Слева и справа еще две совершенно непонятные личины, ясно было ли, что смотрели они на окружающий мир вовсе не дружелюбно. На мгновение затаив дыхание от испуга, четверо к притихли и задумались, не настиг ли их снова ночной кошмар. Им вдруг захотелось дождаться возвращения Лауриха во дворе залитым солнечным светом. Старик Фифер промолчал, но с тревогой в сердце отметил, что жуткие маски появились в доме Моттифорда, Именно в это неспокойное время. Он решил выяснить причину позже и с благодарностью принял чашку с дымящимся травяным чаем, которую протянула ему Эмбла. Осторожными глотками он выпил чай и понял, что Йордис добавила в него щедрую порцию, кое-чего покрепче. В обычный день она, наверное, не стала бы поливать хмельное юному Карлману. «Во имя лесных грибов, господин Гисел, обратилась она к хозяину поместья. «Что с ними стряслось?» Если вы подобрали их на утренней прогулке в таком виде, каких еще ждать сюрпризов?» «О, нет, драгоценнейшая Йордис», — ответил тот. «Сейчас не до сюрпризов. Нам необходима повозка, чтобы отвезти дорогих гостей обратно в Зеленый Лог. Там, судя по всему, выдалась бессонная ночка, что, конечно, необычно, но не опасно. Как только Лаурих соизволит вернуться и мы сможем отправиться в путь, я все выясню». В его голосе слышалось легкое нетерпение, потому что он уже давно должен был сидеть во главе стола за завтраком. А вместо этого и пришлось наблюдать, как Эмбла и Йордис раскладывают гречневую кашу из большого котла по пяти деревянным мискам и раздают их гостям. Гизелу тоже подали, и он, признав, что запахи меда, гречки и молока манят его, как всегда, сел вместе с остальными и принялся за еду. Едва они успели обмакнуть ложки — как сквозь дверной проем белой молнии пронесся Тоби и приветствовал хозяина громким радостным лаем, как будто это не он опрометчиво сбежал по своим делам. Затем в комнате потемнело, и к на мгновение показалось, что один из зверей на каминной полке все-таки ожил, потому что на пороге замер пес размером с годовалого теленка. Вздыбленная шерсть, которая сошла бы и за медвежью, придавала ему грозный вид. Он смотрел на собравшихся большими черными глазами, напоминавшими сливы. Звейн в ужасе привстал со стула. «Оставайся на месте, Звейн Битерлинг. раздался голос из-за двери, и вот уже Лаурих Сток вошел на кухню и кивком поприветствовал сначала владельца поместья, а затем его гостей. «Гриндаль, во двор! Эмбла принесет тебе что-нибудь вкусненькое!» Негромко, но твердо приказал он собаке, достающей ему до плеча. Гриндель бросил последний суровый взгляд в сторону незнакомцев, отвернулся и спокойно вышел через открытую дверь обратно на улицу. Тоби звонко лая последовал за своим огромным другом. Рядом с Гриндель интерьер смотрелся, как поросенок возле боевого коня, но не выказывал ни малейших признаков страха. Карлман, сидевший напротив входа, увидел, как Тоби с Гринделем устроились под каштаном и принялись внимательно следить за дверью. Облегчённо вздохнув, звень, больт откинулся на спинку стула и доел кашу. Лаурих, прости, что беспокою тебя в столь ранний час, обратился Гизел Мотифорд к своему Егерю, но этим четверым срочно нужно вернуться в зеленый лог кратчайшим путем. Для этого нам нужны и повозки и пони. Я буду править сам, но ты, если хочешь, можешь поехать со мной. В той деревне, кажется, поднялся переполох из-за ночного происшествия. А я с утра обнаружил следы подобной беды неподалеку от нас. Серебристый клен у кургана вырванный из земли с корнями без видимой причины. Вот эту странную компанию я подобрал там же, рядом с клёном, при еще более странных обстоятельствах». Лаурих прищурился и окинул странную компанию таким же строгим взглядом, как и Гриндель, что наводила на мысль о некоторой схожести хозяина и собаки. Гортензия гневно нахмурилась. Неужели кто-то мог подумать, что они имеют отношение к выкорчеванному дереву? Она была до крайности возмущена. В конце концов, дерево — это вам не разбросанный мусор после пикника. Четверо они пережили ужасные опасности и едва не погибли, когда вышли на поиски друга, чтобы спасти его от верной смерти. К несчастью, им это не удалось, но Гортензия не желала сдаваться. При всем уважении к почтенному дому Мотифорда Гортензия не могла больше сидеть спокойно. Она вскочила и завела такую речь, что и удивившийся Гизел и все остальные растерялись. Впрочем, они все равно не смогли бы вставить и словечко. Гортензия описала все, что пережила в эту страшную ночь после чая в розовой беседке. Она говорила твердо, с ледяным спокойствием, но беды, ее постигшие, искали выходы. Ей необходимо было поделиться всем, начиная с Бульриха и его исчезновения в запретном месте, которое прямо на ее глазах превратилось в чуждый край, полный угроз, добрачных незнакомцев, происхождения и намерения которых остались неизвестны, и охотящихся волков в грозовом небе. Она поведала об отчаянном бегстве в черной глубины земли, описала деревянную дверь, испещренную заклинаниями, и жуткий могильный склеп за ней. Ничуть не смущаясь, она рассказала, как за огромной гробницей клубился туман, от которого ей захотелось бежать без оглядки, и как погасла последняя свеча в фонаре, после чего наступила полная темнота. Но этим все не закончилось, потому что они снова собрались силами и пошли вперед. И это, в конце концов, привело их, о чудо, обратно на поверхность, где их спас Гизел, которого она никогда не перестанет благодарить. И если они заявились с утра в гости в таком неприглядном виде и, может быть, ведут себя немного растерянно и странно, то хотелось бы надеяться, присутствующие понимают. Это все не из-за запоздалой попойки при лунном свете, а вследствие невероятных событий, которые она постаралась описать как можно короче. Наконец, поджав губы, Гортензия опустилась на стул, уронила голову на сложенные на столе руки и беззвучно зарыдала. В кухне на некоторое время стало так тихо, что от треснувшего в открытом камине полено все вздрогнули. Первым зашевелился и поднялся с кресла Гизель. Взгляд его упал на каминную полку и задержался на одной из волчьих масок, на той, что с обнаженными клыками. Казалось, эта маска смеется над их невежеством, и впервые с тех пор, как он поразился ее грозному виду, Мотифорд пожалел, что не обнаружил маски в своем доме и не повесил их там, хотя это и был дом, и очаг Лауриха. Гизель проклинал сильное беспокойство, в которое поверг его поразительный рассказ гортензии, ибо чувствовал, что она говорит правду. Он подошел к дверце стенного шкафа позади и бросил на Лауриха вопросительный взгляд, на что егерь ответил едва заметным кивком. Лаурих тоже смотрел на Гортензию с изумлением, а Йордис и Эмбла обескураженно присели на каминную скамью, и одна из них тихо вскрипнула. Гизел открыл шкаф и достал из него пузатую бутылку и изящный хрустальный кубок. Он щедро плеснул в кубок янтарного цвета медовуху, обошел вокруг стола и осторожно похлопал по плечу неподвижно сидевшую гортензию. Она подняла, залитое слезами лицо, и поглядела на Гизела, который протянул ей кубок с переливающимся, пряно пахнущим напитком. «Пей», — настойчиво произнес он, и гортензия с благодарностью подчинилась. С каждым глотком на ее восковое лицо возвращались краски. «Ради всех квенделей и того, что вы пережили за эту ночь», — заговорил Гизел. Простите мою подозрительность, я и предположить не мог ничего подобного. Я всегда был способен определить, когда говорят правду, да ты и не стала бы, милая храбрая Гортензия, пугать нас жуткими байками. Если то, что ты рассказала, правда, а я вижу по вашим лицам, что так оно и есть, значит, холмогорье угрожает величайшая опасность. Однако же пока ничего, кроме нескольких вывороченных с корнем деревьев, на это не указывает. Мы готовы доказать что угроза реальна», — вмешался старик Пифер. — «потому что испытали все это на себе. Гортензия ничего не утаила и не прибавила, я благодарю ее за красноречие. Никто не смог бы рассказать об этой ночи лучше». Адилий, хотя удивился порыву Гортензии, слушал ее речь с растущим удовлетворением, как и Биттерлинг с Карлманом. Ее слова не вызвали возражений и у остальных слушателей. «Пойду запрягать пони». Обронил Лаурих в задумчивой тишине, наступившей после слов Фифера. Он не понимал, что все это значит, но чувствовал, как в нем поднимается страх перед чем-то неопределенным. В то утро Лаурих вышел рано и по дороге встретил Томса. Тот торопливый рысью возвращался в краб на пони и остановился лишь на минутку, чтобы сбивчиво рассказать о волнениях в зеленом логе, чем поразил Лауриха до глубины души. Томс был молодым парнем, который при всей своей рассеянности каждый год в день зимнего солнцестояния показывал, надевая маску, выдающиеся артистические способности, в отличие от всех своих товарищей. Томс создавал невероятно жуткие маски, рядился в лохматые меха и, появляясь там, где его не ждали, хорошенько пугал своих жертв. Вот почему Лаурих принял рассказ Томса о стае небесных волков и призрачном чудище, появившемся в саду Гортензии сант Кремплинг за глупую игру. Возможно, парень заключил пари, чтобы доказать, каким бессмысленным глупостям могут поверить наивные квентили. Однако теперь, спустя пару часов после утренней встречи, в его доме сидела сама Гортензия и рассказывала такое, что выдумки Томса казались доброй шуткой. Лаурих раньше видел Гортензию на приемах в поместье. Он не был с ней знаком, но точно знал, что столь уважаемая дама не склонна ни к экстравагантности, ни к преувеличениям. Он верил ей, и это побудило его действовать. «Я поеду с вами в Зеленый Лог, господин Гизел, обратился он к Мотифорду. «Йорди Сэмбл, пока меня не будет, вы поступите так, как не поступали в этом доме уже много лет. Закройте ворота во дворе и задвинете засов, а сами скроетесь в доме». Гриндель присмотрит за вами до моего возвращения». Дочь кивнула, глядя на него широко раскрытыми и полными страха глазами. Если ее отец всерьез воспринимает ужасы, которые они только что услышали, значит, и впрямь есть чему испугаться. Лаурих словно прочитал ее мысли, и ему было больно видеть, как страдает его единственный ребенок. «Просто на всякий случай, мой цветик», — попытался он смягчить свои наставления. «Наверняка все сразу прояснится, стоит доехать до Зеленого Лога. Ну а пока давай соблюдать осторожность, я скоро вернусь». Он уже собрался идти в конюшню, когда остальные тоже поднялись из-за стола и еще раз поблагодарили Йордис и Эмблу за дружеский прием. Девушка заверила их, что помогать ей в радость и что все обойдется, но испуганное выражение ее лица говорило об обратном. «Надеюсь, вы найдете Булериха дома, целым и невредимым», — робко сказала Эмбла на прощание. Она и представить себе не могла, каково это — потеряться в темноте. Гортензия молча покачала головой и сжала руку Эмблы, после чего вышла из дома вместе с остальными. Она избегала смотреть на каминную полку, но на пороге все же ощутила взгляды зловещих масок. К двери подъехал Лаурих на повозке, в которую он запряг двух крепких серых пони. Гизел Моттифорд помог сначала Гортензии, а затем Карлману из Вентиболю залезть в открытый фургон, где слева и справа стояли две скамьи. С тех пор, как они вышли из дома, Биттерлинг не сводил глаз с Гринделя. Тоби вскочил и закружил вокруг хозяина с нарастающим волнением, наблюдая за приближающимся отъездом. Но Гизель погладил Тоби по голове и указал ему на входную дверь. Маленький пес озадаченно переводил взгляд с Гизеля на Гринделя и обратно. Он не понимал, почему хозяин отсылает его прочь, а не берет с собой. Наконец взгляд Гринделя подействовал на него ободряюще, и Тоби перешагнул порог следом за своим огромным другом, где их встретила Эмбла. Едва собаки ушли, Кокодилий свистнул, подзывая кота, и, конечно же, Райцкер выскочил из-под сдвоенных пней. Старик Пфифер посадил Рыжика в плетеную корзину, которую попросил у Йордис, и забрался с ней в повозку. Наконец Мотифорд поднялся на кучерское место рядом с Лаурихом, взялся за поводья и вывел повозку на дорогу. Отдохнувшие пони перешли на бодрую рысь, и за ними с глухим стуком закрылись ворота. Они уже давно миновали мост, когда позади что-то дважды глухо бухнуло, Йордис и Эмбла задвинули изнутри большие деревянные засовы последний раз такое случалось лишь во времена прадеда Лауриха, когда в лесу на дальнем берегу Сверлянки стало небезопасно из-за раненого кабана. В любое другое утро Квендели получили бы удовольствие от такой прогулки, хотя и в этот раз прокатились неплохо. Слева от них сквозь быстро проплывающие кусты на живой изгороди пробивался солнечный свет, а справа открывался вид на пойму реки, где первые редкие рощицы намекали на близость колокольчикового леса. Прежде чем живописный пейзаж сменился чистоколом серебристых буков и прогалинами зеленых полян, которые не имели ничего общего с жуткой темнотой сумрачного леса, дорога постепенно пошла в гору, и пони немного сбавили ход. Квендели молча думали каждый о своем. Гортензия, несмотря на все, что ожидало ее дома, размышляла лишь о том, что их потерян навсегда. Карлман задумался о том же, но еще тревожился о матери. Звентиболь тем временем вспоминал один ночной кошмар за другим. Глядя на освещенную солнцем равнину, он видел непроглядную тьму, коварный туман, волков, могилы и снова тьму. Старик Пфифер почесывал шею Райцкера, вспоминая, что произошло с ним под землей, когда он уже не мог идти дальше, а Гортензия пришла ему на помощь. Но не только благодаря ей он возвращался в Зеленый Лог вместе с остальными. В этом он уже не сомневался и теперь пытался осмыслить и увязать воедино все то, что обрушилось на них этой ночью. Взгляд Адилия вдруг упал на сидевшего напротив Кармана. Что это у тебя торчит из кармана? — спросил старик, наклонившись вперед. — Я об этой зелено-коричневой тряпке. Где ты ее взял? Дай-ка взглянуть. Карлман вынырнул из своих размышлений и удивленно глядел себя. Действительно, из кармана его куртки выглядывал обрывок ткани. Это был лоскут, который застрял под дверью могильного склепа, а молодой квендель зачем-то прихватил его с собой. «Эта тряпка застряла под дверью в подземную гробницу», — сказал он и вытащил пыльный обрывок из кармана. Впервые взглянув на ткань при дневном свете, он хотел было передать ее старику Пфиферу, но вдруг вскрикнул, чем привлек к себе всеобщее внимание. Даже Лаурих, который, вопреки намерениям Гизела, взял в руки поводья и обернулся, чтобы узнать, в чем дело. «Смотрите!» — воскликнул Карлман, раскраснившись. Так его поразило то, что он держал в руках. «Здесь пуговица, а сама тряпочка из бархата, внутри коричневая, а снаружи зеленая. На пуговице выбит лестник, смотрите сами. Вот я оттираю грязь, и она снова блестит. О, я узнаю эти пуговицы, ведь столько раз бывал в гостях у того, кто прежде носил этот жилет почти каждый день». Карман поднял глаза на остальных. Гортензия, подавшаяся было вперед, отпрянула и прижалась к спинке сиденья. Я тоже знаю эти пуговицы, сказала она, побледнев. Они принадлежат бульеху и были нашиты на его любимый жилет. А теперь от него остался только клочок. И ты нашел его в склепе. Хорошего не жди! Поразительная находка кочевала от одного к другому. Ее щупали и переворачивали, пока Адиле не забрал у них кусок ткани. Нахмурившись, он осмотрел его и недоверчиво уточнил. — Вы уверены? — Это от одежды Бульриха». Карлман и Гортензи энергично кивнули, а Битерлинг окончательно развеял сомнение. «Увереннее некуда, — сказал он, и его голос дрогнул от страха и волнения. — Когда мы вчера днем разговаривали в зарослях живой изгороди, на Бульрихе был этот жилет. Я хорошо его знаю, потому что пуговицы блестели на солнце, и я отлично запомнил лист Клевера. Значит, он жив, крикнул Гизил Мотифорд спереди, перекрывая грохот телеги и стук копыт пони. Порванный жилет не обязательно означает несчастные случаи со смертельным исходом. Однако угрюмые выражения лиц его спутников не изменились. Клянусь всеми грибами мирного леса. Вы не были там, господин Гизил. Мрачно произнес Зивенти болеть качая головой. Разорванный жилет, без сомнения, говорит о чем-то плохом, тем более нашли его в таком ужасном месте. А раз у нас в руках лишь крошечный его обрывок, не похоже, что с Бульрихом произошла мелкая неприятность. Скорее, его жилет был разорван на тысячу кусочков. То свидетельствует о трагическом конце. Его задрали волки или схватил один из тех призрачных королей, а этот клочок в полудраке и просто угодил под дверь». Он схлипнул и закрыл лицо руками. «Мне надо было лучше смотреть по сторонам» упрекнула себя Гортензия. Я не обратила на это внимания, даже не заметила, как Карлман засунул лоскут в карман. «О чем ты говоришь?» — спросил Адилий, качая головой. «Неужто забыла? Мы тогда очень спешили, и не зря, да и света не было. Даже знаемые о жилете все равно не смогли бы искать Бульгиха, пока к нам подбирался тот туман». «Нет, нет», — продолжал старик, жав одной рукой корзину с Райцкером, стоявшую у него на коленях, а другой — бархатную тряпочку, которую он передал обратно Карлману. Никто не виноват в этом опущении. А то, что тряпка застряла там, — конечно, непростое совпадение. Прежде всего, это означает, что кто-то, если не сам их принес к склепу этот жилет. Капитан за ним шли волки. А это значит, что Буллерих умер ужасной смертью», — вырвалось у гортензии. «Его разорвали, растерзали, съели». Но волки шли и за нами, однако в лабиринт не забрались, да и крови на ткани нет, — возразил Карман, снова и снова вертя бархат перед глазами, как будто на лоскуте можно было обнаружить что-то еще, кроме пуговицы с трелистником. — Мы не знаем, что случилось с Бульрихом, — сказал старик Пифер. но, по крайней мере, обнаружили его след. Быть может, мы были от него неподалеку. — Этим меня не утешить, — вновь возразила гортензия. А вдруг он умер совсем рядом с нами? В другом коридоре, в дальней пещере, за следующей потайной дверью, где все пропитано его кровью. Она вздрогнула, не в силах удержаться от страшной мысли. Что если он уже был мертв, когда мы отправились из зеленого лога на его поиски? Его разорвали на части и утащили под землю. Всего в нескольких шагах от нас, в ту могильную тьму. Немыслимо. Ах, дорогой кузен Бульх! Надеюсь, что ты и принял легкую смерть! в ужасе завопил Битерлинг и громко высморкался в носовой платок. «Елки-поганки, мухоморы!» — выгнило и «А ну возьмите себя в руки!» — крикнул им с высоты кучерского сиденья Мотифорд. Адели совершенно прав. Мы еще ничего толком не знаем. Нельзя ни о чем судить на основании куска ткани, даже если его, как вы говорите, действительно оторвали от жилета Буллиха. Зато теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что напали на его след, а значит, можно спуститься вниз и еще раз его там поискать». «Неужели вам это не пришло в голову? Вернемся в тот склеп с крепкими ребятами, прихватив крепкие фонари, топоры и дубины, и как следует там осмотримся, а заодно потесним всех этих могильных сов, волков и призраков. Мотифорды имеют право на подземные туннели под своим поместьем. Я уверен, что мы найдем старину Бульриха, и пока еще ни один добрый Квендель не погиб от темных сил, сделаю все возможное, чтобы дать им отпор». Несмотря на охватившую его печаль, Карлман с восхищением смотрел на Гизела. В пылких речах Мотифорда отражалось все мужество и отвага, на которые были способны представители его старинного рода. Неустрашим и вечен. Таков был геральдический девиз клана Моттифордов, возникший в те времена, когда они защищали первый родовой замок за деревянным забором на холме Краб. Тогда голодные волки бразили по диким лесам, и, что еще хуже, оспаривали земли по берегам Сверлянки у первых Мотифордов. Оставив в прошлом неприятности, краб стал тем открытым, гостеприимным домом на холме, где теперь жил Гизел. И даже если вернутся волки или другие жуткие твари, его это не испугает. Гизел умел защитить себя, как умели и его предки. Старик Фифер грустно улыбнулся подобному проявлению фамильной гордости, которую он, впрочем, очень ценил. Однако он сомневался, и не без причины, что одного только Мотифорда хватит, чтобы противостоять угрозе, которая, как он опасался, нависла над Холмогорьем. Клочок жилета Булериха, невидимый в темноте, должен был остаться на каменном полу у входа в погребальную камеру, но случилось невероятное, и они его нашли. «Разве это не совпадение, граничащее с чудом? А за ночь произошло несколько таких чудесных совпадений», — подумал Дилий. Легкое подозрение, зародившееся в нем после тревожных событий, на второй лестнице усилилось. Он не сомневался, что там был кто-то еще. Задолго до того, как Гортензия пришла ему на помощь, этот кто-то позаботился о нем и не позволил ему стать жертвой призраков, поднявшихся из глубин склепа. Когда мрачные чужаки вышли из огромной гробницы, он в последнюю секунду успел захлопнуть дверь, и то лишь потому, что Карлому удалось вытащить из-под нее застрявший кусок ткани и именно этот ласкут после тщетных поисков Бульриха указал, где искать пропавшего. Старик Фифер подозревал, что одинокий кротовый холмик на пушке сумрачного леса, где обнаружилась береста с пометками Бульриха, тоже вписывается в число странных совпадений. Он не знал, каким образом, но ему казалось, что где-то действуют силы, не имеющие ничего общего ни с туманом и с темноты, ни с волками в небе, ни с могилами под землей, но, тем не менее, связанные со всеми этими явлениями. Казалось, что, несмотря на все бедствия прошлой ночи, нечто посылало к венделям и холмогорью добрые знаки. «Наверное, это светлая воля и пахнет свежей хвоей», — размышлял Адилий. Затем он заметил, что спутники вопросительно смотрят на него. Похоже, они задали какой-то вопрос и не получили ответа. «Вы меня слышите, Адилий?» — различил он слова Гортензии. «Мы подъезжаем к зеленому лугу». Я спрашиваю, стоит ли всем рассказывать о том, что с нами произошло. Если прошлой ночью здесь действительно случилось что-то плохое, и все узнают, что Бульрих ушел в сумрачный лес, они подумают, что это он во всем виноват. Наверняка решат, что он разбудил нечто такое, которое было бы лучше не трогать. И, возможно, даже кажутся правы. Она замолчала и посмотрела мимо Адилия на залитые светом предгорья колокольчикового леса, которые перетекали в пологие луговые склоны. От садов «Зеленого лога» их отделяла только живая изгородь. «Мы должны рассказать правду», — ответил старик Фифер и посмотрел на Лауриха и Гизела. «Что ж, раз все уже все знают, незачем скрывать то, что в любом случае не останется тайной надолго. Беда и Хульда наверняка давно сообщили о вчерашнем происшествии. Однако их тут не виноват, это точно». И вряд ли кто-то поверит, будто бы старина Шаттенбард призвал небесную волчью стаю или расколол старую липу. Скоро все поймут, что проснулись куда более могучие силы, и чем скорее мы с ними разберемся, тем лучше для всех нас. Гортензия гадала, действительно ли Адили собирается взбудоражить всю деревню мрачными предзнаменованиями из глубин легендарного прошлого. Это все равно, что призывать дикого охотника явиться перед глазами собравшихся на деревенской площади. Его именем легко пугать во тьме, а не при ярком утреннем свете, который всегда был лучшим средством от кошмаров и ночных теней. Поверит ли Адилию хоть кто-нибудь, пусть липы и расколоты от корней до кроны? Гортензия с грустью вспомнила, как ночью пообещала себе прогуляться с Бульрихом при свете луны, если они найдут его целым и невредимым. На короткий миг она попыталась представить, что Буллерих вот-вот вернется. Но клочок ткани из клепа говорил об обратном, и Гортензия сглотнула вновь подступившие слезы. «Еловые елки, да поганые поганки!» — подумала она. «Вот бы уснуть на сто лет, пока все не забудется». Слева и справа от дороги замелькали дома. Гортензия заметила, что многие входные двери и садовые ворота стояли нараспашку, как будто жильцы слишком торопились, чтобы аккуратно прикрыть их за собой. В открытом окне развивалась на ветру занавеска. Кругом стояла неестественная тишина, и не было видно ни души. Дорога от Крапа к Зеленому Логу вела прямо к главной деревенской площади, но задолго до нее Лауриху пришлось ехать медленнее, пока повозка совсем не остановилась. Теперь стало понятно, куда подевались жители из своих садов и домов. Они собрались на площади, запружив и прилегающие улочки. Тут были все, кого носили ноги, и старый, и млад, из толпы доносились крики детей и лай собак. На повозку из краппа никто не обратил особого внимания. Приехавшим было все прекрасно видно с высоты сидений. По дороге они встретили немало выдернутых из постелей квенделей, которые не успели толком одеться. Жители в развивающихся ночных халатах и наскоро накинутых куртках, разбившись на грубки, окружили старую липу. Немало было и тех, кто словно закаменел, глядя на разбитое дерево. К стволу, впрочем, никто приближаться не рисковал. Рассуждая о том, что могло послужить причиной неслыханного события, Квендеры держались на некотором расстоянии от липы. И хотя время от времени кто-нибудь делал шаг вперед, чтобы повнимательнее присмотреться к испорченному стволу, он вскоре возвращался к остальным и, покачивая головой, делился с ними мыслями и подозрениями. На площадью стоял неумолчный гул, напоминавший жужжание пчел в солнечный денек. Разница была лишь в том, что почтенная липа зеленого лога навеки распрощалась с летним покоем. Напротив, дерево выглядело жертвой сильнейшей осенней бури с громом и молнией, которая, не оставив на коре ожогов, расколола ствол надвое, от макушки до пят, если так можно сказать о дереве. Как будто открылись темные врата. Биттерлинг даже вздрогнул от пришедшей на мысли. Издалека разбитая липа выглядела просто кошмарно. Звентибольд с ужасом понял, что смотрит на то самое место, где Адилий и Райцкер так уютно дремали под теплым солнышком еще вчера. Теперь в стволе зияла черная дыра, а скамейка, на которой отдыхали старик Пфифер с котом, исчезла без следа. Липа распалась на две половины, каждая шириной с входную дверь. Чудо, что она вообще стояла. Несчастное дерево напоминало выпотрошенное животное, которое так и бросились со вспоротым брюхом. Никто в деревне не знал, что липа внутри была полой. «И до этой ночи она была другой», — подумал старик Пфифер, который поднялся со своего места возле Звентибольда и смотрел в ту же сторону. Битерлинг взглянул на Адилия, размышляя, не вспоминает ли старик о том мерцании, которое они впервые заметили под липой. Адилия же громко произнес. «Я хочу подойти поближе и все рассмотреть». «Согласен. Дельное предложение». — ответил Гизил Мотифорд. Вид у него был самый ошарашенный. Должно быть, тут свирепствовала та же сила, которая погубила наш серебристый клен. И кто-то в деревне должен был заметить, как все произошло, ведь такое не утаишь. Это на берегу сверлянки по ночам не души, а посреди деревни, наоборот, уйма народа. Да уж, елки поганки мне не терпится узнать, что к вендели об этом говорят. Давайте оставим повозку вон там. Гизел указал направо, и Лаурих увел пони в сторону и остановил повозку у забора, отделявшего сад Левина Дрого от ближайших соседей сам Тфус Гортензия встала и встревоженно обернулась, чтобы взглянуть на свой дом, крыша которого выглядывала из-за деревьев. Пока она отвлеклась, Карлман проворно спрыгнул с повозки. «Я поищу маму!» — бросил он через плечо. «Сейчас вернусь!» «Подожди, Карлман!» Пыталась остановить его гортензия, но он скрылся в толпе. «Оставь его», — сказал Аделий. «Здесь он не заблудится». Старик тоже слез по и потянулся за корзиной с котом, которую передал ему Звентибольд. Рыжик спрятался в глубине, наружу выглядывали только кончики его ушей. Перегнувшись как можно дальше через ограду ближайшего сада, Аделий наклонил корзину рядом с клумбами. «Вот что, мальчик мой, беги домой», — успокаивающе сказал он коту по знакомым тропинкам и подальше от суеты. Ты заслужил спокойный денек на своем любимом месте. Увидимся дома». Раицкеру не нужно было повторять дважды. В следующее мгновение старик Пфифера поставил пустую корзину обратно в повозку, чтобы Лаурих вернул ее Йордис. «Ну что ж, давайте выясним, что произошло этой ночью в Зеленом Логе», — сказала Дилли и зашагал клипи, и за ним последовали остальные. Все вместе они прошли через толпу, направляясь к дереву. Время от времени кто-нибудь из них задумчиво здоровался с окружающими, хотя желать друг другу доброго утра после такой жуткой ночи казалось очень странным. Не успели они дойти до липы, как их остановил резкий крик, и все присутствующие обернулись в ту сторону. «Гортензия! Звеньте, боль. И уважаемый Пфифер здесь! Хвала святым пустотелым трюфелям! Вы наконец-то вернулись! Живы и здоровы? Не верится!» Ведь вы не знаете, с чем мы столкнулись. А вы нашли его? Скажите, нашли?» Голос поднялся до пронзительного вскрика и оборвался рыданиями. К ним протиснулась Хульда, бледная, растерянная, но в остальном, как с облегчением заметила Адилий, невыедимая. «Где Карлман? Ради всех волчьих боровиков! Где мой сын?» раздался другой голос. За спиной Хульды появилась беда. Не сразу обнаружив в толпе Карлмана, она в ужасе застыла. Платье Бедды было разорвано на плече, а правая рука безвольно свисала, что не ускользнуло ни от Гортензии, ни от старика Пфифера. «Успокойся», — обратилась к ней Гортензия, «мальчик должен быть где-то здесь. Он просто побежал искать тебя. С ним все в порядке». Она была благодарна за то, что вопрос Хульды, который, конечно же, был о Бульрихе, пока можно было отложить. Во всяком случае, никто из окружающих ничего не заметил, даже Эва и Квирин Портулок, которые только что присоединились к ним. Квирин был в пиджаке поверх белой ночной рубашки, а Эва прихватила с вешалки старый плащ мужа, который был ей великоват. Слева и справа из запышных фалд фалт плаща выглядывали двое квинделят. Они прижались к матери и с тревогой глядели по сторонам. «Кто пропал? Карлман?» Следом за портулаками подошли Гунтером и Розиной Изенбарты. Гунтером хотел было ободряющий похлопать беду по плечу, но в последний миг поспешно отдернул руку. Гортензия увидела этот жест, и ее подозрения усилились, когда она заметила под отложным воротником платье Бедды синяк возле ключицы. «Я только что видел Карлмана возле липы. Не бойся, храбрая беда, заботливо пояснил Гутром. «Мальчик отлично себя чувствует, с ним все в порядке. Сейчас я его приведу». Он повернулся и ушел, а Розина Изенберт заняла место рядом с Беддой и Хульдой, словно желая защитить их обеих. «Ты ранена? — спросил старик Фифер, указывая на плечо Бедды. Видеть, как та, что никогда не лезла за словом в карман, пытается сдержать слезы, не в силах выдавить ни слова, было очень грустно. Ей удалось лишь слабо покачать головой. — Что такое, дорогая соседка? — в искреннем изумлении воскликнул Биттерлинг, который всегда видел Бедду решительной, собранной и никогда не унывающей. Гунтром вернулся с Карлманом и подтолкнул его в объятия матери. Самообладание окончательно оставило Бедду, и она безудержно разрыдалась, изо всех сил обнимая сына единственной рукой, которая ей еще повиновалась. «Что с тобой, Бедда?» — снова спросил Адилий, подойдя ближе и осторожно взяв ее за правое плечо. Бедда всхлипнула от боли. Она упала бы, если бы Адилий и Карлман ее не подхватили. Она медленно опустилась на землю, белая как простыня, но с улыбкой на губах. «Все хорошо. Я так рада, что ты вернулся». «Мой дорогой мальчик!» Пробормотала она и потеряла сознание. «Мама!» — испуганно закричал Карлман, стоя на коленях рядом с ней. «Мама, скажи что-нибудь! Что с тобой?» «Вот так загадка!» — воскликнула Гортензия, склонившись над ними. «Надо отнести ее ко мне домой!» — обратилась она к Адилию. «И поскорее! У нее что-то с правой рукой!» «Где Гизель и Лаурих? Гунтром Квирин, Помогите нам вынести ее из этой толпы!» Все немедленно бросились выполнять указания, и Квирин осторожно принял беду из рукодилия, причем оба старались не задеть поврежденное плечо. То ли им это удалось, то ли беда настолько лишилась чувств, что не замечала происходящего. Гунтрам осторожно взял ее за ноги, и беду понесли сквозь толпу. Впереди Гортензия прогоняла с дороги тех, кто не успевал освободить место или стоял к ним спиной. Кардман, Звеньтибальт и из Хульды тихо переговариваясь не отходили от Бедды ни вправо, ни влево. Гизель Мотифорд и Лаурих тоже бросились на помощь, хотя предпочли бы осмотреть Липу. Только Розина и Эва остались на месте, чтобы отыскать разбежавшихся детей. К вендели еще не дошли до ближайшего переулка, когда Бедда со стоном открыла глаза. Воды, охнула она. Глоток воды, пожалуйста. Сейчас. Тут же отозвалась Гортензия. «Еще чуть-чуть, и мы дойдем до моего дома. Держись, беда. Быстрее, быстрее же!» — поторопила на мужчин. «Воды, я говорю...» Снова застонала Бедда и закатила глаза. Хульда и Карлман испуганно вскрикнули, и Гунтером с Квирином остановились. «Подождите», — сказал Лаурих. «У меня в повозке есть вода». Он указал направо, где у садовой ограды стояла повозка запряженная пони». «Ладно, Лаурих, сбегай и принеси воды», — подхватил старик Пфифер. Гунтером Квирин, осторожно прислоните беду к ограде. Пусть она сначала попьет, раз уж так просит. К тому же мы не знаем, что нас ждет в доме гортензии». Бедду бережно усадили в тени куста орешника, раскинувшегося над забором. Пытаясь выпрямиться, она привалилась спиной к ограде. Лаурих поспешно вернулся с кожаной бутылью и передал ее адилью. Старик встал на колени рядом с измученной женщиной, желая ее напоить. «Минуточку». Остановил его Мотифорд, снова доставая свою серебряную фляжку. «Так будет проще». Фифер поднес флягу с водой к бескровным губам Бедды. Сделав первый глоток, она принялась жадно пить. «Не торопись», — мягко сказала Дилли, глядя на нее с беспокойством. Выпив все до последней капли, Бедда опустила голову на плечо старика Фифера. Еще чуть чуть-чуть». «Пробормотала она». «Где Карлман?» «Я здесь, мама». — сказал молодой Квендель, опускаясь на колени рядом с ней и беря ее за руку. И тут же на измученном лице Бедды заиграла нежная улыбка. Битерлинг, стоявший рядом с ними у забора, испуганно таращился на Бедду. — Ёлки-поганки! Что не так с моим домом? — в полголоса прошипела Гортензия, обращаясь к Адилью. Что вы имеете в виду? Она заметила, что Гунтером и Квирин покорно молчат, а Хульда сверлит их тревожным взглядом. — Говорите! Раздраженно рявкнула Гортенция. Все будто языки проглотили. Хотя мне давно известно, что в моей розовой беседке произошло что-то зловещее. Поверьте, после того, что мы пережили этой ночью, глупо со мной церемониться. Я видела такое, о чем вы даже не подозреваете. Так что случилось в моем доме? «Б Беде не случайно так плохо, уклончиво начала хульда. Проговорив это, она поняла, что у нее не хватит сил на подробное описание событий прошлой ночи. Однако, взглянув на испуганное лицо Гортензии, попыталась взять себе в руки. «Сначала все было спокойно», — продолжила она. «Но когда вы ушли, часа через два-три мы увидели из окна кухни, что от розовой беседки исходит странное голубоватое свечение. Я очень испугалась, а наша храбрая беда решила выйти в сад и посмотреть, в чем дело. И я пошла за ней, потому что тот бледный свет притягивал нас, как пламя свечи мотыльков. Наверное, это сложно представить, надо видеть самим». Облако тумана мерцало, будто тысяча ледяных кристаллов. Это было жутко и прекрасно одновременно. Четверо квенделей, бразивших в ночи, многозначительно переглянулись. Голос Хульды дрогнул. «Да, вот и мы обожглись, как мотыльки, не поняв какой страшной опасности подвергались. Но кто мог предвидеть, чтобы бы на такой ужас в твоем прекрасном саду?» Она вздрогнула и замолчала. Гортензия заметила, что глаза Хульды наполняются слезами, и потому подавила нетерпение и растущее беспокойство, решив не задавать пока вопросов. Как бы то ни было, стоило выяснить, как на самом деле обстоят дела в доме. Еще несколько шагов, и она окажется перед садовой калиткой. Словно угадав ее мысли, Квирин Портулок загородил ей дорогу. «Что с тобой, Квирин?» От волнения голос Гортензии прозвучал более резко, чем предполагалось. «Клянусь громовым грибом, я сейчас же отправлюсь домой, и никто мне не помешает». Гизел Мотифорд встал с ней рядом, намекая, что не нужно идти туда одной. «Позвольте мне сначала кое-что вам сказать», — мягко начал Квирин. Но не ему было суждено отговорить Гортензию от ее замысла. На нее не повлиял даже мучительный стон беды, который, откинувшись на колени, Адилия становилась все бледнее, словно перед очередным обмороком. Старик Пфифер под обеспокоенными взглядами Кармана из Вентибульда отодвинул воротник платья, открыв правое плечо Бедды. Большой бурый кровоподтек выглядел очень пугающе, поэтому Адели осторожно наклонил Бедду вперед, чтобы осмотреть ее спину. Квендели вздрогнули от ужаса, а Битерлин громко вскрикнул, увидев на коже страшный след от когтей. — Неужели мама умрет? — печально сморщившись спросил Карлман у Адилия. Он о многом успел подумать за эту ночь, убегает волков и призраков, но и представить не мог, что мать пострадает, дожидаясь его в доме гортензии. Как странно, что на нее напали посреди родной деревни, а он, который дошел до пушки сумрачного леса, прятался от волчьей стаи и едва не потерялся в подземном лабиринте, отделался несколькими мелкими царапинами и дырами на одежде. И будто словами можно было отвести беду, Карлман заставил себя еще раз спросить. Выглядит просто ужасно. А Дили, это ее убьет? только и ответил тот, покачав головой, словно опасался, что Бедда, несмотря на свое состояние, услышит их разговор. А Гортензия так и стояла перед Квирином Портулоком, и гизел замер рядом с ней. И тут от деревенской площади до них донесся резкий шум и голоса собравшихся у липы квинделей. Раздались испуганные крики, но понять, о чем речь не получалось. Гортензии и Мотифорт обернулись, Адильев скинул голову, а Карлман вскочил на ноги. Все напряженно вслушивались, гадая, почему опять поднялась суматоха. Те квендели, что оставались в переулке, отступили в сторону, к заборам, вместе с тем вытягивая шеи, чтобы не пропустить вестей. Кажется, происходило что-то необычное и, по всей видимости, слипы, и потому что вскоре жители Зеленого Лога стали медленно отступать с площади на соседние улицы. Карлман проворно, будто белка, вскарабкался на решник и встал на забор. Крепко держась за ветки куста, он лихо развернулся и посмотрел на площадь. — Что-то не так слепой? – крикнул сверху молодой квентель. Рядом с деревом осталось всего несколько квентелей. У одного из них с собой лопата, и они, похоже, раздумывают, что делать. Остальные сгрудились по краям площади, держатся в стороне. — Скажи мне, с деревом ничего не происходит? Спросил Адиль, который явно был не прочь увидеть все своими глазами. Карлман напряженно вгляделся вдаль. «Нет. Отсюда кажется, что все как раньше. Нужно подойти поближе». Вдруг к венделям, собравшимся у сада трактирщика, выбежала откуда-то разина Изенбард. Она бросилась в объятия Гундрама и закричала срывающимся голосом. «Ох, святые пустотелые трюфели! Внутри этого ужасного дерева что-то движется! Сначала глубоко под ним затрещало, точно в недрах земли». Я услышала это очень отчетливо, ведь как раз схватила одного из близнецов портулаков и собиралась отвести его обратно к Эви. И вдруг все бросились бежать, потому что кому-то показалось, будто дерево вот-вот рухнет. Мальчик опять убежал, потерялся в толпе. Потом закричали те, кто остался возле Липы. Кажется, среди них был егерь Лаурих из Краппа. Ёлки-поганки, они говорят, дерево гудит так, словно внутри него бушует буря. «О, Гунтром, Квирин, я не знаю, куда ушла Эва с детьми, а между тем липа вот-вот упадет и раздавит толстыми ветвями всех, кто рядом». Не прорнив ни слова, Квирин обогнул Изенбартов, сорвался с места и побежал на площадь. В развивающейся ночной рубашке он напоминал огромного буревестника, который погружается с распростертыми крыльями в бурлящее море. Гизель Мотифорд, воспользовавшись случаем, помчался следом, коротко бросив через плечо. «Ждите здесь». Никто из них не заметил отсутствие Лауриха. А между тем егерь, обдумав странные вести, услышанные сначала от Томса о липе в зеленом логе, а потом от Гизила о клене на берегу Сверлянки, решил сам разобраться, почему крепкие деревья ночью упали ни с того ни с сего. Гортензия же подумала, что состояние липы волнует ее гораздо меньше, чем состояние дома. Однако тут до них снова донеслись громкие крики, как будто кто-то сильно испугался и хотел предупредить остальных. Карлман вдруг крикнул от волнения, чуть не свалившись с забора. «Слипой что-то происходит. От нее все отпрыгнули и смотрят. Я вижу Лауриха, а теперь еще и Гизела Модифорда, А вон кверен портулок в своей заметной ночной рубашке. Он отгоняет всех, кто пытается к нему подойти». Его слова были встречены недоверчивым шепотом, который разносился все дальше, как затухающее эхо. «Святые пустотелые трюфели! Теперь от ствола поднимается что-то вроде дыма или тумана. «Святые пустотелые трюфели! Теперь из ствола поднимается что-то вроде дыма или тумана. Оно тянется из темных глубин, будто под старой липой земля разверзлась!» — крикнул кто-то. Гортензия узнала куна Штаублинга, хозяина трактира зеленологский одуванчик, которого мало что могло по-настоящему вывести из себя. Сейчас же он места не находил от тревоги, то ли потому, что его трактир находился на той стороне деревенской площади напротив липы, то ли потому, что дерево раскололось ночью совсем рядом с ним. «То-то вроде тумана!» — переспросил резкий голос. Куно в замешательстве огляделся по сторонам и заметил старика Дилия Пфифера, привалившегося к забору с чрезвычайно бледной бедой на руках. «Да, там и впрямь поднимается туман!» — ответила сестра Куно Стелла. «Но вовсе необычный. Штаублинги уже много лет вместе управляли старым трактиром. Стелла с ее вспыльчивым характером была полной противоположностью уравновешенного брата. «Странный он какой-то. Вроде как клочья грозовых туч. Такой уже проносился над деревней под утро», — мрачно продолжила Стелла, будто ночное происшествие оскорбило ее лично. «Некоторые тут думают, что я накануне выпила лавровую настойку из бокалов посетителей, вместо того, чтобы их помыть. О нет, я проснулась свежа, как роза» а перед самым рассветом собралась закрыть окно, потому что проклятый петух Тишеров снова завопил в ужасную рань. Вот тогда-то я его и увидала, ну да». Она доверительно подалась вперед и заговорила быстрее, заметив, с каким вниманием к ее словам прислушивается Звентиболь Биттерлинг из Баумельбургского совета устроителей, а также старик Фифер и даже ничего себе достопочтенная гортензия Самтфускреплинг. «Клянусь гоблинским мхом и громовым грибом!» Я видела облака и туман, и летели они так быстро, будто их листал ледяной ветер при зимней луне. Клочья тумана летели как живые, хотя ветра-то никакого не было. Волчий боровик мне в суп, если я не видела своими глазами, как по небу мчались серые четвероногие звери. А уж морда у них, как самые жуткие карнавальные маски. Они бежали на север, в сторону Вороньи и Твердыни. Не к добру это было, вот что я скажу. А потом сразу и липа треснула, как корабль, налетевший на скалу. И это тоже дурной знак, будьте уверены. Она, наконец, замолчала, и брат мягко обнял ее за плечи, успокаивая. Пока Стелла говорила, старик Пфифер подозвал Хульду, которая с нескрываемым ужасом слушала этот драматический рассказ. «Хульда», — обратился к ней Неодилий, — «позаботься о Бедди, пока я не вернусь. Я ненадолго, мне очень нужно пойти на площадь и посмотреть на Липу. Держи беду на руках, как держал ее я. Карлман останется с вами, и если Бедди станет хуже, сбегает за мной на площадь. Я попрошу Лауриха и Гизела отвезти ее ко мне домой на повозке, потому что лучше ей побыть у меня и подлечиться. А пока ей не будет ни лучше, ни хуже. Если попросит, дайте ей воды. И пусть она чувствует ваше тепло, особенно сына». Несмотря на жгучее любопытство, но не пришло в голову оставить мать или спорить со старым Фифером. Аделий снова говорил с ним как с равным, и молодой Квендель почувствовал себя взрослым. С величайшей осторожностью они переложили беду на руки Хульды, которая нежно обняла подругу. Карлман настороженно присел рядом с матерью, своим напряженным видом напоминая терьера Тоби. Он кивнул Адилью, как бы говоря, что тот может идти к Липи и ни о чем не беспокоиться. Гортензия, сбеньте обратился старик Пфифер к ним обоим. «Пойдемте на деревенскую площадь, посмотрим, что там такое. Может, и разберемся, раз уж столько повидали за эту ночь». Гортензия бросила последний тоскливый взгляд на свой сад, до которого ей так и не удалось добраться. Между фиолетовыми и красными ветвями доверчиво сиял цветок на и, словно подмигивая ей. Казалось, дома все как обычно. Гортензия вздохнула, потом решительно отвернулась и пошла вслед за Дилием и Звентибольдом между тесно стоящими настоящими зелеными заборами. Липа застыла, будто мертвая. Мерцающий туман вытекал из ее обширной раны, и погребальной пеленой безутешным плачем окутывал разрушенный ствол. И это внешнее безобидное явление показалось стройке квенделей, проведших всю ночь на краю тьмы коварнейшей угрозой. Никто, кроме них, не подозревал об истинной подоплеке происходящего. Облако тумана мерцало, будто тысяча льяных кристаллов, это было жутко и прекрасно одновременно. Так Хульда описала жуткую дымку в розовой беседке. Квирин Портулок слышал ее слова на своей кухне, но не видел воочию того, что произошло в саду Гортензии. В конце концов он обнаружил Эву с детьми на дворе трактира, зеленологский одуванчик, и передал их Гунтраму и Розине, которые хотели только одного — вернуться домой. Сам же он остался на площади, не понимая, что его к этому побудило. Он вспомнил, как Бедды и Хульда снова и снова говорили о мерцающем тумане, из которого вышел призрак, оставивший такие ужасные следы на теле беды. Но их рассказ казался столь невероятным, что вид туманных щупалец, оббивавших расколотый ствол дерева, пугал его не сильнее дурных вестей, из-за чего все квендели вылезли из теплых постелей в неприлично ранний час. Неподалеку от Липы стояли Гизел Мотифорд и Лаурих с несколькими жителями, среди которых выделялся дородный квендиль в халате цвета мха, державший в руке огромную хлеборезку. Это был Венцель Рехерлинг, пекарь из «Зеленого лога», у которого Томс из Крапа несколько часов назад тщетно просил теплого орехового пирога. Рехерлинг сжимал деревянную задвижку в руках будто дубину, и по его мрачному лицу и напряженной позе было ясно. Вооруженный таким образом, он готов противостоять всему, что может явиться из расколотой липы, за исключением разве что клубов тумана. Стоявший рядом с ним Левин Дрога, сосед Гортензии, тоже выглядел готовым к нападению, хоть и опирался на посеребренную трость. Из кармана его жилета выглядывали два блестящих ключа. Заметив их, Лаурих подумал, что не только он в это утро, вопреки обыкновению, наглухо запер дом и двор, прежде чем отправиться на деревенскую площадь. «Пахло бы дымом. Можно было бы подумать, что под корнями что-то тлеет», сказал Криспин Эллерлинг, фермер с восточной окраины деревни, где недавно проезжала повозка Лауриха. Старая куртка Криспина была вся в соломе, будто он пришел прямиком из конюшни — что было вполне возможно в такой ранний час. «Нет, этот блеск какой-то странный. Уж больно холодный для искр от костра», — зарычал пекарь Венцель. «Скорее напоминает мелкие хлопья снега. Меня трясет, как подумаю, что стало с нашей великолепной старой львой. Если тот, кто это сделал еще там, внизу, пусть вылезет, я его встречу». Последние слова он почти прокричал, точно надеялся добраться до тех, кто спрятался в глубине под искалеченным деревом. Гизел Мотифорд нахмурился. Он хорошо знал пекаря и ценил его заварные пирожные и пироги с лесными орехами и маслом куда больше, чем грозные речи, которые тот произносил чаще всего перед своей семьей. Мотифорд был наслышан об охвальстве пекаря, что время от времени подтверждал и Томс. «Кто там внизу?» — неожиданно спросил кто-то позади них твердым голосом. От Гизела не ускользнуло, что пекарь испугался больше всех. Собравшиеся у дерева Квенделя обернулись и узнали о Диле Пфифера в сопровождении Гортензии Самтфус Кремплинг из Вентибольда Биттерлинга из Вещатки. Боже мой, дорогая Гортензия! — с ужасом воскликнул Левиндрога, узнав соседку, которая явно провела бессонную ночь. — Я недавно услышал на площади, что в вашем саду случилось нечто ужасное, а мы, соседи, ни сном, ни духом. Что же это было? Пострадало еще какое-нибудь дерево? Вам нужна помощь? Гортензия устало улыбнулась и махнула рукой. Все в порядке, Левин. У меня пока не было времени посмотреть, но я уверена, что там все не так плохо. Дом, кажется, еще стоит. Я видела крышу. С этими словами она прошла мимо него и вслед за Звентибольдом и стариком Фифером направилась к Липе. Сосед озадаченно смотрел ей вслед, пытаясь понять, что означает такой странный ответ. Все трое остановились в стороне от на землю тени. Что-то подсказывало им, что рассматривая дерево, стоять лучше на солнце. Расщепленный ствол уже разошелся над корнями на несколько сантиметров. Казалось, липа застыла в ужасе от собственной гибели. Над площадью висела жуткая тишина, изнутри ствола не доносилось ни малейшего стона или скрипа, звуки, недавно вызвавшие панику среди жителей стихли. Липа держалась вертикально каким-то чудом. Ее могучий ствол раскрылся, как разведенные в стороны пальцы, и чем дальше вверх, тем шире раздвигалась крона. Бывшая достопримечательность зеленого лога теперь напоминала гигантский гнилой гриб. Старик Пфифер гадал, переживет ли дерево эту жестокую метаморфозу, или же вместе со сверкающим туманом сквозь передевший полок листвы из него вылетит в утреннее небо душа и вся полнота жизни. Трое квенделей молчании созерцали этот облик смерти. Адилья и Биттерлинг смотрели туда, где накануне вечером впервые заметили в воздухе низдешний блеск. Фифер ясно вспомнил, как дремал здесь вчера вечером в блаженном неведении. Он даже ощутил твердость ствола и шершавость коры, который прижимался спиной. Незадолго до того, как он уснул, с дерева к нему спустился длинноногий паук и исчез где-то справа от скамьи. Оделя от всей души, пожелал пауку, чтобы тот, отправившись на длительную прогулку, пропустил гибель своего дома. Пожелание этом не было особого смысла, однако плачевное состояние Липы не позволяло ему думать о другом. «Это началось вчера вечером, да?» — резко спросил Биттерлинг. Обращаясь к старику, он не мог оторвать взгляда от серебристой полосы тумана, которая скользнула из глубины полого ствола и с ловкостью водяной змеи устремилась, извиваясь и мерцая к верхушке дерева. «Вчера, когда мы шли к Гортензии, вы с котом поняли, что тут что-то не так. А я еще подумал, что подлипы и просто светлячки мяцают». Биттерлинг вздрогнул. Адели промолчал, и Звентибольд с Гортензией внимательно уставились на него. Их взгляды пересеклись, и Звентибольд прочел возмущение на лице Гортензии. «То есть вы догадывались, что произойдет с Липой?» Обратилась она к старику необычайно резким тоном. «Ёлки-поганки! Всю ночь напролёт вы пугали нас намеками и случайными обрывками ваших великих знаний, но промолчали о Липе, даже тогда, когда несчастье свершилось. Почему? Разве это не важно? Надо было предупредить деревню!» «Просто чудо, что эта гнилушка до сих пор стоит, и никто не пострадал!» А Дилли издал звук, похожий на печальное фырканье. «О чем? Или о ком я должен был предупредить тебя и деревню, распрекрасная гортензия?» Ответил он скорее устало, чем защищаясь. «Неужели мне стоило сказать, что старой деревенской липе грозит опасность, и что скоро волки спрыгнут на землю с ночного неба? Думаешь, мне бы поверили?» Скорее, сочли бы, что я окончательно сошел с ума. Да, мы с Райцкером заметили странный блеск, но предсказать, что случится с деревом и с холмогорьем, было невозможно. Для меня это стало такой же неожиданностью, как и для тебя, и для всех остальных. Будь я чуть внимательнее, смог бы заметить признаки надвигающейся беды, но, к сожалению, для нас всех мне это не удалось. Я всего лишь старый глупец» и мои знания, похоже, ограничены, как и мои силы». Он вздохнул и озабоченно покачал головой. «Да и время поджимало. Надо было искать беднягу Бульриха». «Что-то многовато загадок. Полагаю, ты должен нам много объяснить». Сурово потребовал Гизил Мотифорд, прежде чем Гортензи успел ответить. Он подошел незаметно и, очевидно, услышал достаточно, чтобы вмешаться. Следом за ним приблизился и Лаурих. «Если ты обо мне, дорогой мой Гизел, то я никому ничего не должен, однако всегда чувствовал себя обязанным хранить наше холмогорье и всегда был глубоко привязан ко всем его наивным обитателям». Ответил Адилий со смесью ехидства и достоинства. При этом он гордо расправил плечи, и легкого движения оказалось достаточно, чтобы старик изменился настолько, что и Мотифорд, и егерь невольно отпрянули. Голос Адилия вдруг тоже зазвучал иначе, властно и раскатисто. «Нам придется провести совет, и не только здесь, в Зеленом Логе. Дело предстоит важное. Пора всем объяснить и открыть то, что давно требуется. Боюсь, прошлой ночью не только в нашей деревне случилось несчастье. Старейшины всех деревень и владельцы окрестных усадеб и ферм должны собраться вместе». И каждого, кто имеет, что сообщить, необходимо выслушать. Ибо на этот раз речь идет не о праздничных забавах и маскарадах. На этот раз наши худшие кошмары воплощаются в жизнь». Пока Адили говорил, солнечные лучи зажгли искорки в его кошачьих глазах. Или же его глаза сами излучали сияние. Не только Битерлинг и Гортензи удивились и преисполнились благоговения перед аурой, которая столь неожиданно окутала старика Фишера. Все произошло так быстро, что когда закончилось, никто не мог с уверенностью заявить, будто действительно наблюдал странное превращение дили. Теперь перед ними был прежний старик, который знакомым голосом громко спрашивал у прохожих. — Кто-нибудь из вас осмеливался заглянуть в липу до того, как поднялся туман? Я слышал, что он идет из глубины полого ствола. Некоторые, конечно, заглядывали, — ответил ему Криспин Эллерлинг, указывая за спину, будто те, кого он имел в виду, стояли прямо там. Я и сам посмотрел, когда пришел сюда, но кроме тьмы ничего не увидел. Похоже, ствол на самом деле полый, и туман уходит вниз, точно по деревам есть подземный ход или нора, а может, старый подвал или что-то подобное. Странно только, что раньше ничего такого не замечали, ни разу за долгие годы. Видимо, еще ни одна собака нервилась тут под корнями. Он покачал головой, как будто последнее утверждение его особенно удивило. Или вся эта история просто не дошла до нас? Да, все верно, оглуши меня, черная труба смерти. Теперь уже важно шагнул вперед толстый пекарь и поставил рядом с собой хлеборезку. С первыми же лучами солнца липа раскололась пополам с таким оглушительным треском, что и мертвого поднимет. Я услышал его за три улицы, лежа в своей постели, и все мои домашние проснулись и перепугались. Мне с трудом удалось их успокоить. А потом к нам прибежали соседи, которых тоже разбудил этот жуткий треск. Мы все двинулись сюда, на площадь, и из осторожности поначалу держались на расстоянии. Казалось, что дерево может упасть в любую минуту. А потом... Может, кто-то все же посветил фонарем в полый ствол? С нажимом уточнила Дивей. Венцель Рехерлинг посмотрел на него так, будто старик окончательно выжил из ума. «Светить фонарем вниз? В дерево? Да никто не решался подойти к стволу, не то что посветить в него. Но вскоре туман стал сиять так ярко, что даже издалека было видно, что липа полая, и внутри нее черная бездна. «Вы могли бы задействовать свою хлеборезку, господин Рехерлинг. Кто знает, что удалось бы выяснить?» Заметил Мотифорд самым серьезным выражением лица. Пекарь покраснел, словно опасаясь, что именно этого от него сейчас и потребует, и попытался незаметно отойти подальше вместе с верным инструментом. Отступление его прошло успешно, так как всеобщее внимание в эту минуту привлек громкий отчаянный крик. Устав от разговоров и не замечая остальных, Гортензия медленно шагнула назад. Чему тратить слова, когда судьба дерева за их спиной была предрешена так же неотвратимо, как у старой башни, которая вот-вот обрушится? Гортензия почувствовала нарастающую тревогу, словно липа манила ее подойти поближе. Всем известно, как притягательно зияющая бездна, когда даже с риском для жизни подходишь к ее краю, так и гортензию что-то заставило поддаться. Потребовался всего один шаг, чтобы перейти из теплых лучей утреннего солнца в раскидистую тень дерева. Она немного поколебалась, так как боялась прикоснуться к туману, кто знает, что может произойти. Гортензия подумала о райцкере, который чудом выбрался из мрака, пожертвовав одной кошачьей жизнью, и обеде, на которую напала жуткая тварь из такого же туманного облака. Гортензия снова задумалась, как лучше поступить — сопротивляться или сдаться, и решила идти вперед. Всего шаг, и хорошая погода резко сменилась плохой. Теперь Гортензия стояла прямо в глубокой тени под деревом на виду остальных и вместе с тем в другом мире. Здесь было удивительно холодно и сыро. Туман приближался и все сильнее сужал свои сверкающие круги, словно паук, оплетая жертву серебряными нитями. Гортензия прогнала зашевелившийся страх. Именно так она чувствовала себя в детстве, играя в парковом лабиринте крапа в игру «Гриб и грибник». Было одновременно весело и жутко прятаться в мрачном дупле старого дерева, и когда ее, наконец, находил грибник, Она с огромным обличением возвращалась к яркому солнцу, с радостным криком меняя одиночество на круг друзей. Протянув руку, Гортензия коснулась потрескавшейся коры. Дерево распахнулось перед ней, словно причудливый шкаф с треснувшими стенками, и оттуда, будто привидения, выплыли клубы тумана. Гортензия замерла в сомнамбулическом забытии. Издалека до нее доносился гнусавый голос толстого Рехерлинга, но она не понимала ни слова. Гортензия была как одинокий ребенок, который вот-вот утонет в пруду, пока родители, позабыв о нем, болтают с приятелями на берегу. Впереди лежал проход к озеру мрака, куда не стоило нырять с чистой совестью. Она замешкалась и с одроганием глянула на щепки высотой по колено, которые торчали из земли у ее ног, как выбитые зубы. Это был порог, за которым ждал спуск в глубину. Слева и справа, окружая вход, возвышались половина расщепленного ствола. Гортензия протянула руки и почувствовала прохладный ветерок. Он был холодным, серебристым и скользящим, как ночной воздух или ледяная вода, и этот холод проникал под кожу и касался самого сердца. Был ли виной тому туман, который теперь все плотнее обволакивал липу, или ее собственная слабость, из-за чего затуманилось зрение? Почему никто не заметил, что с ней творится? Почему Биттерлинг не обратил внимания? Как могло случиться, что даже Аделий и Гизил Мотифорт упустили, что она идет к своей гибели в совершенном одиночестве? Гортензия закрыла глаза и снова их открыла. Видела она уже не так четко, как раньше. Зазубренные контуры потрескавшегося дерева поплыли. У Гортензии закружилась голова, и в поисках опоры она ухватилась обеими руками за стенки полого ствола, наклонилась вперед. Поднимающийся из глубины туман коснулся ее лица оживительной прохладой, развеяв головокружение и страх. Как завороженная, она вглядывалась в белое мерцание тысячи кристаллов, переливающихся всеми оттенками воды и неба. Перед ней открылась невероятная неземная красота. Так ли сияет великолепный вечерний закат за серой башней? Найдется ли более тонкое плетение, чем в паутине волшебного света? Внизу зияла черная пасть бездонного колодца. Туман почти не скрывал фигуру Гортензии, однако никто не заметит, когда она исчезнет. Мерцающая завеса поднимется и опустится за ней бесшумно, как вдох и выдох. Гортензия подняла правую ногу, чтобы переступить через высокий порог. Ей было все равно, где она окажется, ее ждал шаг в небытие. И вдруг в тень подлип и ударил сияющий луч, золотым мечом рассекая туман. Это утреннее солнце заглянуло за угол трактира зеленологский одуванчик. Белесая пелена расступилась, явив взору глубину пустотелого дерева. К безграничному изумлению гортензии она различила крутые ступени, поскольку солнечный свет, который теперь захлестывал спуск, как звуки могучей музыки, проник далеко вниз. В том месте, где луч Солнца столкнулся с темнотой, стало видно большое белое пятно. Сердце гортензии замерло, она различила очертания фигуры. Кто-то, живой или мертвый, лежал у подножия лестницы. Она закричала громче, чем в детстве, в тот жутко прекрасный миг, когда грибник вытаскивал ее из кромешной тьмы на свет. Оглушительный крик эхом разнесся по деревенской площади и до глубины души поразил стоявших у липы квенделей. Все, собравшиеся вокруг Адилии, гизила замерли. Они смотрели друг на друга, округлившимися от ужаса глазами, с трудом сохраняя самообладание. Пекарь выронил хлеборезку, и Звентиболь заметил, как сам впился ногтями правой руки в ладонь Лауриха, но тот словно и не ощутил. «Да что поганки выросли на этой липе!» — отчаянно воскликнул Мотифорд. Все попятились с тревогой, ожидая дерева нового подвоха. «Клянусь морчками, Это гортензия!» — закричал Битлинг. «Только посмотрите! Кажется, она застряла в полом стволе!» Полускрытую тенью, туманом и ветками гортензию нелегко было заметить. «Но как она туда попала? Я не видел, чтобы она уходила!» — вопил Звентибольд. Четверо Квендели одновременно бросились к дереву. Звентибольд, отпустивший руку егере, сам Лаурих, его хозяин, а впереди всех — старик Пфифер. Не успели они добраться до Гортензии, как она снова закричала. «Помогите! Там внизу кто-то есть, на лестнице в дуплистом дереве! Ох, скорее же, я больше не могу, у меня нет сил!» Она едва держалась, чтобы не упасть и не исчезнуть в провале. Гизел отчаянным рывком подхватил ее в последнюю секунду. «Во имя святых трюфелей, девочка, сколько раз я должен вытаскивать тебя из ям в земле за одно утро?» Прорычал он, крепко держа ее в своих объятиях. Бледная как смерть, Гортензия указала за спину. «Там, внизу», — выдохнула она. Не выпуская ее из рук, Мотифорд повернулся и увидел, что Биттерлинг и Лаурих встали слева и справа от пустого ствола и склонились над зияющим проемом. Что здесь», — приказал Гизел гортензии, убедившись, что она способна держаться на ногах. «Я сейчас вернусь». Он поспешил присоединиться к остальным, чтобы заглянуть адилию через плечо. Несмотря на то, что Квиндели преграждали путь солнцу в глубину, над их головами в шахту падало достаточно света, чтобы разглядеть то, что увидела Гортензия. Туман рассеялся, воздух стал прозрачным, в глубине было прохладно и липко, пахло сырой землей. «Не пылью, как в погребальной камере», — А точно из свежевырытой могилы! — подумала Сбитерлингу. И внизу действительно кто-то был. Примерно в тридцати шагах от них у нижней ступеньки неподвижно лежало существо. С головы до ног оно было закутано в ткань, которая бледно светилась. — Интересно, что это такое? — прошептал Звентибольд и задрожал. Его охватил неописуемый ужас, хотя чертания существа ничуть не напоминали жутких чужаков из страны теней. Скорее, это мертвый квендель в Саване пришло ему в голову. Чтобы это ни было, он мертв», — заметил Лаурих, словно прочитав мысли из «Иначе и быть не может. Спит вечным сном, хотя и без гроба. Бледный и безмолвный. Быть может, он вообще лежит здесь с древних времен. Могила подлипой. Есть еще одна, где-то под живой изгородью. Вопрос лишь в том, есть ли тут связь с уничтоженными деревьями», — задумчиво произнес Мотифорд. Не исключено, что он жив, но без сознания или ранен. Неуверенно произнес старик Хифер, пропустив мимо ушей слова Гизела. Сверху определить невозможно. Нам нужен факел или фонарь, чтобы разглядеть как следует. А лучше спуститься по ступенькам. Наступившая тишина была подобна тяжелой снежной крыше. Если она рухнет, то сойдет лавина и все понесется кувырком. Молчание затянулось, и даже Мотифорд, казалось, вел безмолвную борьбу с самим собой. «Надо что-то делать!» Биттеринг вздрогнул с такой силой, что его рука соскользнула с дерева. Он качнулся вперед, а, вернув равновесие, с ужасом уставился на гортензию, которая внезапно оказалась за их спинами. На ее изможденном лице читалась решимость. «Кто бы ни лежал там, внизу, живой или мертвый, мы должны запечатать проход. Могила посреди главной площади в лога. Лестница в глубину, полную злобных тварей. Как мы будем с этим жить? Множество Квендели сегодня ночью едва избежали опасности, а один и вовсе пропал без вести. Предлагаю собрать самые большие камни, какие только можно найти в деревне, пусть их придется выламывать из домов. Лазейки для чужаков должны быть закрыты, все до единой. Даже проход у кургана, из которого мы выползли сегодня утром, как перепуганные мыши». К концу своей речи она почти кричала, но все же Квендели расслышали звук, донесшийся из глубины. Нечто вроде бесконечно печального стона. «Смотрите, он все-таки жив!» Высказался против предыдущего предположения Лаурих и огляделся в поисках подходящего для обороны сука, который можно выломать из ливы «Живой! живой мертвец!» — прорычал рядом с ним Мотифорд. «Пусть только рискнет подняться наверх!» Существо у подножия лестницы снова застонало и пошевелилось. Казалось, оно безуспешно пытается освободиться от своей оболочки. Битерлин дрожал как лист, но эти звуки заставили его насторожиться, точно он услышал что-то отдаленно знакомое, но пока не распознанное. «Не похоже, что он опасен. Скорее, ему нужна помощь», — произнес Адилий. «Клянусь черными мухоморами, вам жаль порождение могильного холода», — воскликнула Гортензия. «Говорю вам, это ловушка, в которую мы все угодим, если сейчас же не примем единственно верное решение. Запечатайте смертельно опасный проход, пока не стало слишком поздно. Гизи, Лаурих, чего вы ждете?» Повернувшись к ним, Гортензия обнаружила, что кое-кто из Квенделей, наблюдавших за Липой из безопасного расстояния, теперь подошли ближе. Она увидела соседа Левина Дрога, Криспина Эллеринга, трактирщика Куно и еще двух-трех жителей окрестных домов. Во главе их шел Квирин Портулок, мрачно размахивая хлеборезкой, от толстяка Рехерлинга видно не было. «Что там такое?» — громко воскликнул Квирин, подходя ближе. Ах, грибы вы, зайчи, до сих пор не слишком-то торопились это разузнать», — насмешливо заметил Гизел Мотифорд. «Там просто-напросто лестница, которая ведет под землю через полый ствол, словно через портал. И насколько можно разглядеть, там внизу кто-то лежит. Или что-то. Смотря как посмотреть». «Больше похоже на живой труп», — пробурчал Биттерлинг, и новоприбывшие остановились. «Подойдите-ка поближе и взгляните сами», — ехидно предложил Лаурих. К дереву подошли только Квирин с трактирщиком и надолго уставились вниз. То или что это может быть?» — спросил, наконец, Квирин, ошеломленно наглядываясь. «Если бы не это странное место, можно было бы подумать, что в белом мешке один из наших». — заметил трактирщик, у которого было много здравого смысла, но мало воображения. — В самом деле, елки — согласился старик Пфифер, похоже подразумевая кого-то конкретного. — Вы заметили, что там, внизу, снова клубится туман. Скоро он скроет из виду этого несчастного и станет слишком опасно спускаться туда. Так что дайте-ка мне скорее ваши спички, свои я все растратил. — Что во имя всех квинделей вы задумали? — Набросилась на старика Гортензия, зная ответ еще до того, как Азилий раскрыл рот. — Гисел, Квирин! — в отчаянии обратилась она к самым рослым из присутствующих. — Заклинают черными ухоморами! Остановите его! Бессмысленно спускаться туда, зря подвергая нас всех опасности! В эту минуту у Липа, молчавшая столько времени, издала негромкий скрип. По листве пронесся тихий, но угрожающий шелест, как будто дерево вздрогнуло, прежде чем прийти в движение. К Венделем показалось, что Липа протягивает к ним свои искалеченные конечности. Двое жителей, недавно пришедших с Квирином, снова убежали и скрылись за углом ближайшего дома, а остальные мужественно остались на месте. Они смотрели друг на друга, готовые в любой миг обратиться в бегство. Только старик Пфифер будто ничего не заметил. — Скорее, — я сказал, — повторил он властным голосом, чтобы никто не решился с ним спорить. — Боюсь, у нас мало времени. Гейзел Лаурих, вы идете со мной. А еще кто-то должен встать на страже здесь, наверху лестницы, чтобы докладывать, как продвигаются дела внизу. Есть желающие? Ты, Квирин. Или нет, лучше Куна. Ведь у тебя, прости, не такая большая семья, мы добрый Штаулинг. А всем остальным отойти на край площади. Ждите нас, надеюсь, мы быстро. — Я пойду с вами. Неожиданно проговорил Биттерлинг, и в его голосе прозвучала та же решимость, что у Одили. Мне необходимо с этим покончить. Старик Пфифер пристально посмотрел на него, сдвинув брови и, наконец, кивнул. «Если чувствуешь себя силой, идем». «А я буду сторожить», — твердо произнесла Гортензия. «Уходи со стальными, Куно. Я видела, как все началось прошлым вечером, и дойду до конца. Хорошего или плохого, вместе с Биттерлингом и Адилием. Если, конечно, нам удастся завершить это дело после неимоверно долгой ночи». Снова зашумела листва, хотя ветра не было, и в ветвях липы послышался стон. Гортензии в страхе показалось, будто бы расколотый ствол наклонился, когда старик Пфифер Звентибольд Гизел и, наконец, Лаурих зашагали вниз. Аделий чиркнул длинной спичкой, которую ему дал Мотифорд, и поднял ее высоко над головой. Он спускался первым, так медленно и осторожно, словно нес фонарь с угасающим огрызком свечи. Маленькое пламя слабо мерцало, но не гасло. Гизел, шедший следом за Битерлингом, зажег вторую спичку, и теплые светящиеся точки вступили в возобновившийся танец ледяных кристаллов. «Две одинокие огненные бабочки в снежном буране. Они замерзнут насмерть», — подумала Гортензия, стараясь унять дрожь. К ее ужасу, с тех пор, как четверо квенделей скрылись внутри, липа скрипела все сильнее. Гортензия не понимала, чего добивается старик Фифер, желая рассмотреть полумертвое существо вблизи, но знала, что его не остановить никакими возражениями. Биттерлинг неподвижно смотрел на маленькое пламя, плывущее перед ним примерно на уровне глаз. А снова вел их в подземелье. Звейн лишь смутно представлял себе, почему он, так ужасно страдавший в мрачном лабиринте, вдруг ощутил в себе силы добровольно спуститься под землю. Как и все квендили он верил в приметы, которым лучше следовать, чтобы не противиться капризам судьбы даже в спокойном краю вроде Холмогорья. Однако, как теперь и выяснилось, обманчивому покою обыденной жизни не стоило доверять. Болерих, всегда стремившись познать границы их мира, пожалуй, первым это заметил, что и привело его в сумрачный лес, как некогда эстигена-трутовика и несчастных братьев из вещатки. Что-то подсказывало Битерлингу, что он должен спуститься на глубину в память о своем храбром кузене. Старик Пфифер неожиданно остановился. Звенти боль с усилием, сохранив равновесие, шагнул в сторону и уткнулся спиной в стену. Ощущение было почти знакомым — земля, корни и камни. К ним присоединились Мотифорд с егерем, и все четверо уставились туда, где на пути лежала преграда. Погасла спичка, и спустя мгновение Дили, Гизель и Лаурих зажгли новые и осветили белый мерцающий ком у своих ног. «Странная ткань», — заметила Дили, «Непрозрачная и...» Тонкая и одновременно, как будто сотка из нити тумана. У Гизела Мотифорда под рукой неожиданно оказалась посеребренная трость Левина Дрога. Он осторожно ткнул ей в центр свертка, и все затаили дыхание. Раздался еще один мучительный стон, наполнивший квенделей ужасом Кто скрывался под этим покровом, друг или враг? Огонек в руках Лауриха задрожал и померк, да так, что он пошатнулся. Клянусь святыми гребницами! Зашипел он и отступил к стене. «Еще раз, господин Гейзилл, кните еще раз вашей палкой!» Неожиданно потребовал Звентибольд, сам себе удивляясь. Мотифорд уставился на него так, словно тот потерял рассудок. Уголки рта Звентибольда подергивались, как будто ему хотелось не то плакать, не то смеяться. «Только слегка! Я просто хочу снова услышать его голос!» Услышав эту странную просьбу, старик Пфифер метнул на Биттерлинга острый взгляд. Звентибольд выдерживал его до тех пор, пока не заметил в сверкающих глазах ходили оттенок понимания. — Ладно, давай еще раз, — призвал, в свою очередь, Гизела Адилей. Сделай, как просит Звентибольд. Похоже, он о чем-то догадывается. Мотифорт и Лаурих с подозрением возрились на своих спутников, словно не узнавая их. Новая дрожь куда сильнее, чем прежде, сотрясла липу до кончиков, тянущихся к венделям корней. же, — поторопил Адили. Неодобрительно покачав головой, Гизель довольно сильно ударил по свертку. Раздался жалкий стон, затем сверток зашелся в таком сильном кашле, что едва не покатился прочь. — Держите его! — закричал Биттерлинг в сильном волнении, пытаясь поймать того, кто, по его мнению, он находился под тканью. — Я знаю этот голос. Только один Квендель в холмогории так кашляет. Будьте уверены, как же распутать эту проклятую пеленку. Мне нужно немедленно увидеть его лицо. «О, священные грибные кольца мирных лесов! Пусть после всех наших несчастий моя догадка окажется верна!» Никто не успел остановить его или поддержать в стремительных действиях, потому что в эту минуту липа заскрипела, как крыша, которая вот-вот рухнет. На квенделе посыпались земля и камни, и они услышали крик гортензии с вершины лестницы. Снизу неожиданно быстро поднялся туман, и вместе с ним вверх взметнулись предательские мерцающие огни. «Скорее!» — крикнул старик Фифер. «Нужно выбираться отсюда! Гортензия, беги! Прячься, мы идем!» Колебались они не дольше мгновения, затем Гизель и Лаурих схватились за один конец свертка, а Биттерлинг и одели за другой. Со своей ношей они поспешно, насколько хватало сил, поднялись по лестнице, чувствуя, как ступени дрожат под их торопливыми шагами и медленно, но верно покоряются. Гортензия, не послушав старика Пфифера, ждала их у выхода. Когда они выбрались наружу, гигантский ствол треснул так громко, словно лопнуло то немногое, что еще удерживало его вертикально. Лаурих, последним перепрыгнувший через острые щепки порога, на мгновение оглянулся и увидел, что стены лестницы раскачиваются, как карточный домик на чайном столе. Облако пыли взвелось вверх и смешалось с туманом. Квендели поспешно миновали затененный участок под сенью дерева и выскочили на солнечный свет. Уходите с площади! «Бегите со всех ног! Липа вот-вот упадет! Спрячьтесь подальше, безумные вы глупцы!» Голос старого пфифера ракотал как гром, заглушая все остальные звуки. Липа погибала в смертельных муках. Последние, любопытствующие, задержавшиеся рядом с деревом, спешно бежали с площади. Где-то послышалось ржание пони Мотифорда, а быстро удалявшийся стук копыт свидетельствовал о том, что животные, должно быть, убежали вместе с повозкой. Адили велел своим спутникам остановиться, когда они добрались до двора перед трактиром. Липа была совсем недалеко. «Здесь в моей безопасности», — выдохнул он, утирая лоб. Квендели осторожно опустили на землю вырванный у тьмы сверты. Площадь позади них опустела, там не осталось ни единого жителя. Посреди площади выселось умирающее дерево, которое все еще стояло. Гортензия вместе со всеми посмотрела на загадочный мерцающий кокон у своих ног. Она заметила улыбку Биттерлинга, но не могла понять, чему он улыбается. Быть может, радуется, что вырвался из-под земли. Лицо старика фифера напротив застыло строгой маской. Осторожнее, ради всех мирных лесов не спеши!» — наставлял он Биттерлинга, который лихорадочно пытался развернуть белую ткань. «Звеньте, Больф, Аделий, вы что, с ума сошли?» — в ужасе воскликнула Гортензия, догадавшись, что эти двое затеяли. «Гизел, держите свою трость наготове, чтобы хоть один из нас мог достойно встретить то, что сейчас восстанет. Эти двое не ведают, что творят, с тех пор, как попали в туман». Видимо, так и случилось, иначе объяснить поведение Биттерлинга было невозможно. Нечто, с чем он столкнулся на лестнице под липой, сделало его столь смелым, что это граничило с глупостью. Он нетерпеливо тянул во все стороны искусно завернутую ткань. Старик Пфифер тоже был околдован. Он с интересом взирал на старания Биттерлинга, словно тот разворачивал подарок на день рождения. Однако и Гизел не пытался их остановить, как с горечью заметила Гортензия, хоть и держал трость так крепко, что костяшки его пальцев побелели. Еще она заметила, как напрягся Лаурих, тем сильнее сжимая кулаки, чем быстрее разворачивалась ткань под руками Звентибольда. Наконец Биттерлин добрался до последнего слоя и нетерпеливо отбросил его в сторону. Гортензия вскрикнула, еще не понимая, что видит. А когда поняла, у нее перехватило дыхание, и она притихла. В недоумении она подалась вперед вместе с остальными, не в силах разобрать, что именно освещает солнце. Перед ней было лицо Квенделя, бледное, как снежная пелена тумана, из которого он появился. Оно больше напоминало холодную маску цвета слоновой кости. Глубоко запавшие глаза, окруженные тенями, были закрыты — И если бы не стон, ворвавшийся из синеватых губ, можно было подумать, что он мертв. «Булерих!» — Почти одновременно сказали гортензия с Битерлингом и заплакали. Старик Фифер опустился на колени и впился взглядом в знакомое лицо. Он пытался понять, что в действительности изменилось в этом квенделе, и дело было не в анемической бледности, странности лежали гораздо глубже. Дорогой, это наш бульрих, шаттенбарт, старина! «Наконец-то мы тебя нашли!» Ласково и сочувственно обратился он к неподвижной фигуре. «Где же ты пропадал? Судя по всему, бесконечно далеко». В эту минуту в воздухе раздалось странное шипение, как будто просвистел гигантский топор, а потом, порыв воздуха на стиках одновременно с оглушительным треском, мир точно раскололся надвое. Позади к упала липа, похоронив под обломками подземную лестницу.